Глава 3. Диана Челтнем. 1921 год. Наконец-то я получила письмо от Симоны. Я так рада, что готова танцевать и кружиться по комнате. Я думаю о её добрых глазах янтарного цвета, светлых волосах и коже цвета сливы и персика. Как весело мы проводили с ней время в былые годы. Жена моего доктора и моя лучшая подруга времён жизни в Бирме. Увы, Новости, сообщённые Симоной, печальны. Её муж Роджер умер, и теперь она возвращается в Англию, куда-то в Оксфордшир, что совсем неподалёку отсюда. Я сбегаю вниз, беру из коридорчика садовые ножницы и плетёную корзинку и выхожу наружу. На мгновение подставляю лицо солнцу. Мне нравится чувствовать солнечное тепло. Потом срезаю несколько роз для столовой. Вспоминаю яркие цветы Бирмы и мою тамошнюю жизнь мою жизнь. Она была наполнена волнующими событиями и смехом, коктейли, обеды и эти роскошные садовые вечеринки, длящиеся ночь напролет. Платье из парижского шелка приятно холодит кожу, мой дорогой муж крепко обнимает меня, так крепко, что я ощущаю себя какой-то особенной, неповторимой. Затем, выпив чересчур много шампанского и Я смотрю, как лёгкий ветерок качает розовые и оранжевые фонарики на фоне тёмно-синего предрассветного неба. Тот бирманский сад с ароматными цветами и широкими кронами деревьев, где на ветвях качаются обезьяны. Мы оба смеёмся над ними, стоя в обнимку. Мы молоды, во всяком случае я, и крепко любим друг друга. Мы отправляемся в наш уединённый уголок, где никто не увидит, чем мы займёмся. И никто не узнает, как мой внешне суровый и педантичный муж испытывает ко мне такое желание, что у него перехватывает дыхание. Я останавливаюсь, как вкопанная. Сад запретная тема для мыслей.